Глава двадцать вторая Настали скучные дни Квартира мистера Тартера была самой уютной, самой чистой, самой аккуратной из всех квартир, какие есть под солнцем, луной и звездами. Полы так сияли чистотой, что можно было подумать, будто лондонская копоть получила, наконец, свободу, и вся до последней крупицы эмигрировала за океан. Все бронзовые украшения в комнатах мистера Тартера были до того начищены и отполированы, что сверкали словно бронзовые зеркала. Ни пылинки, ни соринки, ни малейшего пятнышка нельзя было найти на ларах и пенатах мистера Тартера, больших, средних и малых. Его гостиная походила на адмиральскую каюту, ванная комната на молочную, спальня с бесчисленными шкафчиками и ящичками по стенам на семенную лавку. И подвесная койка, туго натянутая на самой середине, чуть колыхалась, словно дышала. Всякая вещь, принадлежавшая мистеру Тартеру, имела свое — Раз навсегда определенное ей место. Его карты и атласы имели свое место. Книги — свое, щетки — свое, башмаки — свое, костюмы — свое, фляжки — свое, подзорная труба и прочие инструменты — свое. И все легко было достать. Полки, вешалки, шкафчики, ящички, крючки — Все было под рукой и так прилажено, что ни один дюйм пространства не пропадал зря, да еще оставалось место для какого-нибудь дополнительного фракта который можно было точно двинуть именно сюда и никуда больше. Сверкающее столовое серебро было так расставлено на буфете, что всякое сбежавшая с поста ложечка тотчас себя изобличала. Туалетные принадлежности так разложены на столике, что всякая неопрятная зубочистка немедленно рапортовала о своей провинности. То же самое со всеми диковинами, привезенными мистером тартаром из его путешествий. Набитые паклей, крытые лаком, засушенные, и заспиртованные или иным способом законсервированные, смотря по их природе. Птицы, рыбы, присмыкающиеся, оружие, одежда, раковины, водоросли, травы, куски коралловых рифов. Каждая вещь красовалась на отведенном ей месте, и лучшего места для нее нельзя было придумать. Казалось, где-то в уголку, невидимо для глаз. Прячутся банка с краской и бутылочка с лаком, готовые мигом уничтожить случайный след пальца, если таковой будет обнаружен в комнатах мистера Тартера. Ни один военный корабль не хранили с такой заботой от пятнающих прикосновений. В этот яркий солнечный день над цветочным садом мистера Тартера был натянут тент. и натянут с таким совершенством, какое доступно лишь моряку. Так что все вместе имело вполне моряцкий вид. Казалось, цветник находится не на крыше, а на корме корабля, и корабль этот с пассажирами на борту может в любую минуту начать свой бег по волнам, стоит только мистеру Тартеру поднести к губам рупор, висевший в углу, и хриплым голосом морского волка скомандовать. «Эй, шевелись! Якоря поднять! Все паруса ставить!» Мистер тартер в роли радушного капитана этого нарядного корабля был под стать всему окружающему. Когда у человека есть свой конек, притом безобидный, который никого не легает и не кусает, очень приятно смотреть, как он горцует на этом коньке, особенно если он сам понимает юмористическую сторону своих причуд. А если он к тому же человек добросердечный и искренний, сохранивший свежесть чувств и душевное благородство, то привлекательные свойства его натуры в это время проявляются наиболее живо. И, конечно, Роза, даже если бы он не провел ее по своему кораблю со всем почетом, как полагается первой даме Адмиралтейства или первой феи Морей, все равно с наслаждением смотрела бы на мистера Тартара и слушала мистера Тартара, пока он, иногда подсмеиваясь над собой, а иногда сам от души забавляясь, показывал ей все свои замечательные приспособления. И, конечно, Роза не могла не признать, что мистер тартер показал себя в самом выгодном свете, когда он по окончании осмотра деликатно удалился из своей адмиральской каюты попросив розу считать себя здесь царицей и жестом руки некогда спасшей мистера крис паркла предоставив свои цветники в ее полное распоряжение елена елена ландлис ты здесь кто это говорит неужели роза и среди цветов появилась другая красивая головка — Да, милочка, это я. — Да как ты сюда попала, дорогая моя? — Я... я сама хорошенько не знаю. — пролепетала роза, заливаясь румянцем. — Может быть, это все сон? — Но отчего ей было краснеть? Они ведь были здесь одни, два цветка среди других цветов. Или в стране волшебного баба... девичи румянцы рождаются сами собой, как плоды на ветках. — Но я-то не сплю, — улыбаясь сказала Елена. — Будь это сон, я бы так не удивилась. Как это все-таки вышло, что мы оказались вместе? Или почти что вместе? И так неожиданно? Действительно, неожиданная встреча среди закоптелых крыш и печных труб над древним обиталищем П.Б.Т. и среди цветов, восставших из морской пучины. Но Роза, пробудившись, наконец, торопливо рассказала, как это случилось и что этому предшествовало. «Мистер Крис Паркл тоже тут», — сказала Роза в заключении. «И поверишь ли, когда-то давно он...» спас ему жизнь от чего же не поверить я всегда знала что мистер крис паркл способен на такой поступок ответила елена и вся зарделась. — еще румянцы в стране волшебного баба да нет совсем не мистер крис паркл поспешила поправить роза тогда я не понимаю голубка — Это, конечно, очень мило со стороны мистера Крис Паркла, что он дал себя спасти, — сказала Роза. — И он очень высоко ценит мистера Тартера. Слышала бы ты, как он о нем говорил, но только это мистер Тартер спас мистера Крис Паркла, а не наоборот. Темные глаза Елены на несколько мгновений приковались к лицу розового бутончика. Потом она спросила, уже медленно и вдумчиво. — Мистер Тартер, сейчас с тобой, милая? — Нет, он уступил свои комнаты мне, э, то есть нам. Ах, какие у него прелестные комнаты! — Да? — Чудные! Они как каюты на каком-то... «Очаровательном корабле. Они как... как... как сон», — подсказала Елена. Роза кивнула головкой и стала нюхать цветы. После минутного молчания, во время которого Елена, казалось, кого-то жалела, или это только померещилось Розе, старшая из подруг продолжала. Мой бедный невил сейчас занимается в другой комнате, потому что с этой стороны солнце слишком яркое. Пожалуй, не стоит говорить ему, что ты здесь. Конечно, не стоит. С готовностью согласилась Роза. Мне кажется... Задумчиво продолжала Елена. Потом надо будет все-таки сообщить ему то, что ты мне рассказала. Но я не уверена. «Посоветуйся, милочка, с мистером Крис Парклом. Спроси его, могу я сказать Невилу, если не все, так хоть то, что сочту нужным?» Роза соскользнула с подоконника и отправилась за советом. Младший каноник выразился в том смысле, что вполне полагается на суждение Елены. «Передай ему мою благодарность». — сказала Елена, когда Роза принесла ей этот ответ. — И спроси еще, как он считает, что лучше? Подождать еще каких-нибудь враждебных действий против Невилла со стороны этого негодяя или постараться опередить его? Младший каноник нашел этот вопрос для себя слишком трудным. и после нескольких тщетных попыток решить его в ту или другую сторону, сказал, что следовало бы пойти и спросить мистера Грюджиуса. Получив согласие Елены, он немедленно направился через двор к обиталищу P.B.T. Старательно, но вполне безуспешно делая вид, будто просто гуляет для Мациона, и изложился мистеру Грюджиусу. Мистер Грюджиус ответил, что обычно придерживается твердого правила. Если есть возможность опередить разбойника или дикого зверя, всегда нужно это сделать. А в том, что Джон Джаспер представляет собой комбинацию разбойника и дикого зверя, у него, мистера Грюджиуса, нет никаких сомнений. Вооруженный этими разъяснениями, мистер Крис Паркл вернулся и передал их Розе, а та, в свою очередь, передала Елене. Елена, по-прежнему сидевшая у окна в глубокой задумчивости, выслушала очень внимательно и еще глубже задумалась. — Можно рассчитывать, что мистер Тартер нам поможет? — спросила она затем Розу. — О, да! — застенчиво пролепетала Роза. «Мистер Тартер, наверное, не откажет. Да, за согласие мистера Тартера она, кажется, может поручиться. Но, может быть, спросить мистера Крис Паркла?» «Нет, милочка», — степенно ответила Елена. «Об этом ты, я думаю, можешь судить не хуже, чем мистер Крис Паркл. И незачем тебе опять исчезать из-за этого». — Странно, что Елена так говорит. — Видишь ли, — продолжала Елена, еще подумав, — Невилл здесь никого не знает. За все время, что он здесь, он вряд ли с кем хоть словом перемолвился. Если бы мистер Тартер почаще к нему заходил, всякий раз, как у него выберется свободная минута, Хорошо бы даже ежедневно, и не тайком, а совершенно открыто. Пожалуй, из этого бы кое-что вышло. — Кое-что вышло? — повторила Роза в полном недоумении, глядя на свою красавицу-подругу. — Но что же? Если за Невилом в самом деле установлена слежка, и цель этой слежки — оторвать его от всех друзей, из знакомых и постепенно сделать его жизнь невыносимой ведь так, по-моему, надо понимать угрозы этого негодяя, который ты от него слышала. То можно предполагать, что он постарается как-нибудь снестись с мистером Тартаром, чтобы и его настроить против Невило. А в таком случае мы, во-первых, установим самый факт слежки а во вторых узнаем от мистера Тартера, что именно джаспер ему говорил Хм, понимаю вскичла роза и тотчас устремилась в адмиральскую каюту вскоре ее хорошенькое личико на этот раз сильно разрумянившееся вновь показалось среди цветов И она сказала, что говорила с мистером Крис Парклом, и мистер Крис Паркл позвал мистера Тартера, и мистер Тартер... «Он сейчас здесь, ждет на случай, если он тебе понадобится», — добавила Роза, полуобернувшись назад и в смущении, пытаясь сразу быть и в каюте, и за окном. И мистер Тартер объявил, что готов все делать, как велит Елена, и начать хоть сегодня». «Благодарю его от всего сердца», — сказала Елена. «Передай ему это, милочка». Все больше смущаясь от своих попыток быть сразу в двух местах, Роза проворно нырнула в каюту и сейчас же вынырнула обратно с новыми заверениями мистера Тартера и остановилась в замешательстве, деля себя между ним и Еленой и показывая на своем примере, Что от смущения человек не всегда становится неловким и неуклюжим, но иногда является собой даже очень приятное зрелище. А теперь, душечка, сказала Елена. Вспомним об осторожности, составляющей нас скрывать это свидание, и расстанемся. Кстати, я слышу, что Невил уже встал из-за стола. Когда ты поедешь обратно? «К мисс Твинклтон?» — спросила Роза. «Да. Ах, нет, туда я ни за что не вернусь. Как я могу после того страшного разговора? Куда же ты денешься крошка моя?» «Вот уж и не знаю», — сказала Роза. «Я ничего еще не решила. Но мой опекун, наверное, обо мне позаботится. Ты не беспокойся, дорогая». «Уж где-нибудь я добуду да Значит, я смогу узнавать о моем розовом бутончике от мистера Тартара?» М «Да, наверное, так. От...» Роза смущенно оглянулась вместо того, чтобы назвать имя. «Но, Елена, милая, скажи мне одно, прежде чем мы расстанемся. Ты уверена? Совсем-совсем уверена?» что я ничего не могла сделать. — Что сделать, голубка? — Ну, что-нибудь, чтобы он не так обозлился и не захотел мстить. Ведь я же не могла ему уступить, правда? — Ты знаешь, как я тебя люблю, милочка, — в негодовании ответила Елена. — Но я скорее согласилась бы увидеть тебя мертвой у его ног. «Ах, это для меня большое облегчение. И ты объяснишь это своему брату, да? И скажешь, что я его помню и так ему сочувствую. И попросишь, чтобы он не думал обо мне с ненавистью». Елена грустно покачала головой, как бы желая сказать, что эта просьба излишняя, и обеими руками послала воздушный поцелуй своей подруге. И та тоже обеими ручками, послала воздушный поцелуй Елене. А затем Елена увидела, что среди цветов появилась еще третья рука, очень загорелая, и помогла подруге сойти. Закуска, которую мистер Тартер сервировал в адмиральской каюте простым нажатием на пружинку и поворотом ручки, выдвинувшей вперед скрытую в стене полку, была ослепительным и волшебным пиршеством. Дивные миндальные пирожные, сверкающие ликеры, магически законсервированные восточные сладости, цукаты из божественных тропических плодов появились как по мановению ока и в неисчерпаемом изобилии. Но даже мистер Тартер не в силах был остановить время. И бессердечное время так быстро бежало легкой стопой, что Розе пришлось в конце концов спуститься из стороны волшебного баба на землю, а точнее, в контору мистера Грюджуса. «Ну — дорогая моя, — сказал мистер Грюджус, — теперь надо решить, что нам делать дальше. Или... Если выразить ту же мысль в иной форме, что нам делать с вами?» У Розы стал виноватый вид. Бедняжка понимала, какая она для всех обуза, даже для самой себя, но никакого плана она не могла предложить. Разве только, чтобы ей храниться до конца жизни в полной безопасности от пожара, наверху многоступенчатой лестницы в гостинице — «Фернивал?» «Вот что мне пришло в голову», сказал мистер Грюджус. «Как известно, эта достойная дама, мисс Твинклтон, на каникулах проводит часть времени в Лондоне в целях расширения своей клиентуры, а также для удобства переговоров с живущими в столице родителями. Так нельзя ли пока мы что нибудь придумаем пригласить ее приехать и пожить месяц с вами а где мы будем жить сэр я имел в виду пояснил мистер Грюджус, — снять в городе мебилированную квартиру и просить мисс твинклтен взять на себя заботу о вас на это время а потом а потом Мы будем не в худшем положении, чем сейчас. — Да, — согласилась Роза. — Это, пожалуй, выход. — Так пойдемте, — сказал мистер Грюджус, вставая, — поищем мебелированную квартиру. Вчерашний вечер и ваше милое присутствие за моим чайным столом было для меня таким счастьем. что я ничего лучшего не желал бы, как повторение этого счастья во все остальные вечера моей жизни. Но здесь не подходящая обстановка для молодой леди. Так что отправимся на поиски приключений и мебелированной квартиры. А тем временем мистер Крис Паркл, вернувшись домой, что, как я понимаю, он намерен сделать сегодня же, не откажется, вероятно, повидаться с мисс Твинклтон и уговорить ее принять участие в наших планах. Мистер Крис Паркл охотно согласился выполнить это поручение и, простившись, отбыл, а мистер грюджус и его подопечная отправились на поиски. Представления мистера Грюджиуса о том, как надо искать квартиру, состояли в следующем. Завидев в окне билетик о сдаче комнат, он сперва с противоположного тротуара тщательно осматривал передний фасад дома, затем, пробравшись окольными путями на зады этого дома, он столь же внимательно осматривал дом с задней стороны, Затем устремлялся к другому дому с билетиком в окне и повторял тот же осмотр с тем же результатом. Поэтому дело у них шло не быстро Наконец мистер Грюджиус вспомнил о некоей вдове по фамилии Билликин. Двоюрдной, а может быть троюрной или четвероюрдной сестре мистера Базарда, которая проживала... на Саундхэмптон-стрит возле Блумсбери-сквер, и когда-то обращалась к мистеру Грюджиуса с просьбой порекомендовать ей жильцов. Мистер Грюджиус с Розой без труда нашли ее дом. На украшавшей парадную дверь медной дощечки значилось «Биликин» крупными и четкими заглавными буквами. но без указания пола и гражданского состояния. Слабость здоровья и неудержимая правдивость были отличительными чертами миссис Билликин. Она выплыла из своей маленькой гостиной, находившейся в задней части дома, с таким томным видом, как будто ее только что откачали после многократных обмороков. — Надеюсь, вы здоровы, сэр, — сказала миссис Билликин, узнав своего посетителя и склоняя голову в меланхолическом поклоне. — Вполне. Благодарю вас, — отвечал мистер Грюджус. — А вы, сударыня? — Я здорово. Умирающим голосом выдохнула миссис Билликин, от слабости глотая половину звуков. «Насколько я могу быть сдаого?» «Моя подопечная и одна пожилая дама», — сказал мистер Грюджиус, «хотели бы снять приличную квартиру на месяц, а может быть и на дольше Есть у вас, сударыня...» «Свободные комнаты?» «Мистер Грюджус», — сказал миссис Билликин, «я не хочу вас обманывать. Не таков мой обычай, да. У меня есть свободные комнаты». Казалось мысленно, она добавила, «Можете меня четвертовать, если хотите». Но пока я жива, я буду говорить правду. — Ну и какие же, например, комнаты? — проговорил мистер Грюджио с тоном дружеской беседы, стараясь смягчить некоторую строгость, ощутимую в манере миссис Билликин. — Да вот хоть это зала где мы сейчас. Но уж как вы ее там не называете? — Мисс, — заявила миссис Билликина, вовлекая в разговор Розу, — а это просто передняя гостиная. Заднюю гостиную я оставляю для себя, и ни за что с ней не расстанусь. И еще две спальни на самом верху с газовым освещением. Не скажу, что пол в них прочный, потому что он непрочный. «Газовый мастер сам признался, что для прочности надо бы провести трубы под балками. Да какой смысл тратиться, когда арендуешь дом на год? Трубы, сэр, положены там поверх балок. Так уж вы наперед и знаете». Роза и мистер Грюджиус испуганно переглянулись... хотя и не представляли себе ясно, какими грядущими бедствиями грозит подобная прокладка труб, а миссис Билликин приложила руку к груди, как бы сняв с души огромную тяжесть. — Но хоть потолок-то там в порядке? — спросил мистер Грюджиус, несколько оправившись. — Мистер Грюджиус, — возразила миссис Билликин. — Ежели б я стала вас уверять, сэр, что не иметь ничего над головой — это все равно, что иметь еще один этаж над головой, это уж было бы с моей стороны совращение истины, чего я отнюдь не желаю. — Нет, сэр. — На этойкой высоте... Да в ветреную погоду черепицы будут срываться с крыши, и тут уж ничего не поделаешь. Попробуйте сами, попытайтесь. Только будь вы хоть самой главной долгой по этой части, а на месте вы их все равно не удержите. Уж за это я вам ручаюсь». После столь решительной отповеди мистеру Грюджосу... Разгорячившаяся миссис Билликин несколько поостыла, не желая злоупотреблять одержанной над ним моральной победой. — И следственно? — продолжала она уже мягче, но все с той же неподкупной правдивостью. — Следственно, не к чему нам с вами тащиться наверх и вам показывать на потолок и спрашивать. — Что это за пятно, миссис Билликин? — Потому что мне сдается, что это пятно. А мне отвечать — не понимаю вас, сэр. Я не стану пускаться на такие низкие хитрости. Нет, сэр. Я вас очень хорошо понимаю. Не трудитесь показывать. Это сырость, сэр. То она есть, а то ее нету. Вы там можете полжизни прожить, и все будете сухой, как сухарик. Но придет час, и вы превратитесь в мокрую тряпку. Возможность столь плачевной метаморфозы, видимо, устрашила мистера Грюджиуса. — А других комнат у вас нет, сударыня? — спросил он. — Мистер Грюджус, — торжественно отвечала миссис Билликин, — у меня есть другие комнаты. Вы спрашиваете, есть ли у меня еще комнаты, и вот мой честный и прямой ответ — да и есть. Билетаж и второй этаж свободны, и комнаты там есть. Но, слава богу, «У них-то уж, наверное, нет недостатков», — с облегчением сказал мистер Грюджус. «Мистер Грюджус», — возразила миссис Билликин, — «простите меня, но там есть лестница. Если вы наперед не примиритесь с лестницей, вас неизбежно постигнет разочарование. Вы ведь не можете, мисс?» — с упреком обратилась миссис Билликин к Рози — не Сделать так, чтобы белый этаж, а тем более второй этаж, был вровень с первым? Нет, мисс, вы этого не можете. Это не в ваших силах, так зачем и пробовать? Миссис Билликин говорила так прочувствованно, как будто Роза уже выказала твердое намерение отстаивать, наперекор здравому смыслу, эту неосновательную теорию. «Можно посмотреть эти комнаты, сударыня?» — спросил опекун Розы. «Мистер Грюджиус», — сказала миссис Билликин, — «не скрою от вас, это можно». Затем миссис Билликин послала служанку за своей шалью, ибо в доме ее существовала традиция, установленная еще в незапамятно древние времена — согласно которой миссис Билликин никуда не могла выйти, не закутавшись в шаль, и, возложив на себя это одеяние с помощью той же служанки, повела своих посетителей наверх. На лестнице миссис Билликин, как и подобало столь деликатной даме, несколько раз останавливалась передохнуть, а, поднявшись в верхнюю гостиную, Поспешно схватилась за сердце, как будто оно уже готово было выпрыгнуть из груди, и ей удалось лишь в последнюю минуту его поймать. «А второй этаж?» — спросил мистер Грюджиус, найдя билетаж удовлетворительным. «Мистер Грюджиус!» — с важностью проговорила миссис Билликин — останавливаясь и поворачиваясь к нему лицом, как если бы настала минута выяснить некий щекотливый пункт и установить, наконец, полное взаимное доверие. — Мистер Грюджус, второй этаж находится над этим. — Можно и его посмотреть? — спросил мистер Грюджус. — Да, сэр, — отвечала миссис Билликин. Он открыт для обозрения. Второй этаж тоже оказался приемлемым, и мистер грюджус отошел с Розой к окну для окончательного решения. Затем он попросил перо и чернила и набросал текст договора. Миссис Билликин, тем временем усевшись в кресло, излагала своего рода резюме или краткий индекс по вопросу о квартиросъемке. «Сорок пять шиллингов в неделю в это время года», — сказала она. «Это очень даже умеренная плата. Ни вам, ни мне не обидно. Оно, конечно, здесь не Бонд-стрит. И этот дом не Сент-Джеймсов дворец. Так я же его за дворец и не выдаю. Не пытаюсь также скрывать, зачем это мне». что сзади за аркой помещается извозчичий двор. Извозчичьи дворы тоже должны существовать. Касательно услуг, есть две служанки, которым идет от меня хорошее жалование. Насчет посыльных из лавок, тут верно, бывали разноголосия. Но следы грязных сапог на только что вымытом кухонном полу «Не поощрительны, а за комиссией на ваших заказах я не гонюсь». «Уголь оплачивается либо стопки либо по числу ведерок». Миссис Билликин особо подчеркнула этот пункт, как бы видя в этих двух способах оплаты тонкую, но существенную разницу. «Собаки не встречают одобрения». Первое от них грязь, второе — их крадут, и обоюдные подозрения ведут к неприятностям. Пока она рассуждала, мистер Грюджиус написал договор и приготовил задаток. — Я подписался за обеих дам, сударыня, — сказал он. — А вы, будьте добры, подпишитесь за себя. Вот здесь, пожалуйста. Имя и фамилию. — Мистер Грюджус, — возгласила миссис Билликин в новом припадке откровенности. — Нет, сэр, вы уж извините, но имени своего я не подпишу. Мистер Грюджус воззрился на нее. — Дощечка на двери, — сказала миссис Билликин, — служит мне защитой. и я от нее ни за что не отступлюсь. Мистер Грюджиус перевел ошалелый взгляд на Розу. — Нет, мистер Грюджиус, уж вы меня извините. Пока там на дощечке стоит Биликин и ничего больше, и окрестное жулье не знает, где прячется этот Биликин, за парадной дверью или на черном ходу, и каков его рост и вес, до тех пор я чувствую себя в безопасности. Но самой расписаться в том, что я есть не что иное, как одинокая женщина, нет, мисс. И уж, конечно, дрожащим от обиды голосом добавила миссис Билликин, — Вы, мисс, никогда сами бы не додумались, чтобы расставлять такие ловушки, особе вашего пола, если б вам не был подан необдуманный и неделикатный пример. Роза густо покраснела, словно ее и в самом деле уличили в попытке перехитрить эту простодушную даму, и робко попросила мистера Грюджиуса удовлетвориться любой подписью. Таким образом, под квартирным договором появилась лаконическая Билликин, словно подпись владетельного барона на Хартии. Договорились, что переезд состоится послезавтра. К этому времени уже можно было ожидать прибытия мисс Твинклтон, и, опираясь на руку своего опекуна, Роза вернулась в гостиницу «Фернивал». Но кого же они там увидали? На панели перед входом прохаживался мистер Тартер и, завидев Розу и мистера Грюджиуса, направился к ним. — Мне пришло в голову, — сказал он, — что не дурно бы совершить прогулку вверх по реке, а? Как вы думаете, погода отличная, сейчас как раз прилив, а у меня есть собственная лодка на причале возле Тамплских садов? «Давненько я не ездил по реке», — сказал мистер грюджс соблазненный таким заманчивым предложением. «А я никогда там не бывала», — сказала Роза. Через полчаса этот пробел был восполнен. Все трое поднимались вверх по реке. Приливная волна легко несла лодку, день был чудесный. Лодка мистера Тартера, само совершенство, мистер Тартер и Лобли, его подручный, сели на весла. Оказалось, что у мистера Тартера есть еще и парусная яхта, которая стояла ниже на реке, где-то возле Гринхайта, под присмотром Лобли. А теперь мистер Тартер вытребовал его в город нарочно ради этой прогулки. Ловли был веселый малый, с широким красным лицом и рыжими волосами и бакенбардами. Точь-в-точь точь изображение солнца на старинных деревянных гравюрах. И, сидя на носу лодки, он сиял, как солнце. Волосы и бакенбарды топорщились вокруг его лица, словно расходящиеся в сторону лучи. Матросская фуфайка... прикрывала или вернее открывала могучую грудь и плечи разукрашенные пестрой татуировкой казалось ни он ни мистер тартер не делают никаких усилий однако веслы гнулись как тростинки когда они на них налегали и лодка всякий раз прыжком устремлялась вперед при этом мистер тартер находил еще возможность непринужденно беседовать, словно ничем не был занят, обращаясь то к Розе, которая и в самом деле не была ничем занята, то к мистеру Грюджиусу, который занят был тем, что, сидя на корме, правил в кривь и в козь. Но какое это имело значение, если довольно было легкого нажима искусной рукой мистера Тартера, или солнцеподобные ухмылки, восседавшего на носу мистера Лобли, чтобы вернуть лодку на правильный курс. Весело нес их прилив по сверкающей реке, пока они не остановились пообедать в каком-то вечно зеленом саду. Где именно это было, можно не уточнять, что нам задело до такой прозы, как название местности. а затем прилив предупредительно сменился отливом, ибо стихии в этот день целиком посвятили себя единственной задаче — служить удобству наших путников. И когда лодка тихо скользила по течению среди заросших ивняком островов, Роза попробовала грести с большим успехом, так как все ей помогали. и мистер грюджус тоже попробовал грести но без успеха так как никто ему не помогал и он незамедлительно очутился на дне лодки головой вниз и ногами кверху сброшенный туда непокорным веслом сразу же нанесшим ему предательский удар в подбородок потом отдыхали в тени деревьев и ка Какой блаженный это был отдых! И мистер Лобли отирал пот с лица и, доставая подушки и пледы, перебегал с носа на корму и с кормы на нос, словно плясун по канату, сверкая голыми пятками, как вольное дитя природы, для которого башмаки — предрассудок, а носки — рабство. Потом было сладостное возвращение в облаке аромата цветущих лип под мелодичное журчание струй. И скоро, слишком скоро, на воду легли мрачные тени города, и темные его мосты стали отмерять сияющую гладь, как смерть отмеряет нам жизнь. И вечно зеленый сад... теперь уж казался навеки утерянным, далеким и невозвратимым. Неужели нельзя жить так, чтобы не было этих промежутков скуки и уныния? — думала Роза на следующий день, когда город опять стал до серым и скучным, и все кругом словно примерло, словно застыло в ожидании чего-то, что, может быть, никогда и не наступит. «Должно быть, нельзя», — решила она. «Теперь, когда клойстергемские школьные дни безвозвратно ушли в прошлое, наверное, так и будет. Время от времени будут вклиниваться эти пустые, томительные промежутки, которые нечем наполнить, и остается только ждать». Но чего было ждать Розе? Приезда мисс Твинклтон? Мисс Твинклтон своевременно прибыла. Миссис Билликин выплыла ей навстречу из своей гостиной, и с этой роковой минуты факел войны возжегся в очах миссис Билликин. Мисс Твинклтон явилась с огромным количеством багажа, так как привезла не только свои вещи, но и вещи розы. И чувства миссис Билликин немедленно были оскорблены тем обстоятельством, что, занятая своим багажом, мисс Твинклтон не уделила ее особе должного внимания. Как следствие, величавая мрачность воздвигла свой трон на челе миссис Билликин. Когда же мисс Твинклтон, в волнении пересчитывая узлы и чемоданы, коих было семнадцать штук, посчитала в их числе и самое миссис Билликин под номером одиннадцатым, миссис Билликин почла своим долгом внести в это дело ясность. «Считаю необходимым немедленно же установить...» — заявила она с прямотой, которая ограничила уже с навязчивостью, — что хозяйка этого дома не сундук, не сверток и не саквояж, и не нище тоже, нет, мистер Тринклтон, пока еще нет, покорнейше вас благодарю. Последнее гневное замечание было вызвано тем, что в конец захлопотавшаяся мисс Твинклтон сунула ей в руку два шиллинга шесть пенсов, предназначенные для извозчика. Получив такой отпор, мисс Твинклтон растерянно просила, которому же джентльмену надо платить, а джентльменов на виду было двое. так как мисс Твинклтон приехала в двух кэбах. И оба, хотя и получили уже плату, стояли, простирая к мисс Твинклтон раскрытую ладонь и с челюстью, в немом негодовании призывая небо и землю в свидетели, нанесенные им обиды. Устрашенная этим зрелищем, мисс Твинклтон положила еще по шиллингу на каждую ладонь одновременно восклицая трепещущим голосом, что будет искать защиты в суде, и снова судорожно пересчитывая узлы и чемоданы, в числе которых на сей раз посчитала и обоих джентльменов, отчего итог весьма усложнился. Тем временем оба джентмена каждый держа добавочный шиллинг на ладони и не отрывая от него оскорбленного взгляда, Как бы в надежде, что он превратится в полтора шиллинга, если на него достаточно долго смотреть, спустились по лестнице, взобрались на козлы и уехали, оставив мисс Твинклтон сидящей в слезах на шляпной коробке. Миссис Билликин без всякого сочувствия взирала на это проявление слабости духа. Затем распорядилась позвать какого-нибудь молодого человека для борьбы с вышеупомянутым багажом. Когда этот гладиатор удалился с арены, наступил мир, и новые жильцы сели обедать. Но миссис Билликин каким-то образом проведала, что мисс Твинклтон содержит школу, Отсюда был один шаг до умозаключения, что мисс Твинклтон намеревается и ее чему-то учить. Но это у вас не пройдет, дудки. Так закончила миссис Билликин свой внутренний монолог. Я, слава богу, не ваша ученица. Не доведется вам надо мной командовать, как над этой бедняжкой. подразумевая розу. С другой стороны, мисс Твинклтон, переодевшись и успокоившись, была теперь одушевлена кротким желанием всесторонне использовать ситуацию для назидательных целей и явить собой поучительный образец выдержки и тонких манер. Устроившись с рукодельной корзинкой у камина и удачно сочетая в этот момент обе фазы своего существования, она уже приготовилась вести легкую и игривую беседу с небольшими вкраплениями полезных сведений из разных областей знания. И тут появилась миссис биликин Не скрою, сударыни, — сказала миссис Билликин. кутаясь в свою церемониальную шаль. «Ибо не в моем характере скрывать свои мысли или свои поступки, не скрою. Я взяла на себя смелость зайти к вам, собственно, для того чтобы выразить надежду, что обед вам понравился. Хоть и не повар с диплонами, а обыкновенная кухарка, — Все же на таком жаловании, как я плачу, можно вознестись выше, чем просто жареное да пареное. — Обед был очень хороший, благодарю вас, — сказала Роза. — Имея привычку, — благосклонно начала мисс Твинклтон, она не добавила хозяюшка, но ревнивое ухо миссис Билликин, тотчас учуяло в ее голосе это недосказанное уничижительное обращение. «Имея привычку к обильной и питательной, но простой и здоровой пище, мы пока не нашли причин оплакивать наше отсутствие из древнего города и высокоупорядоченного дома, в котором жребий судил нам проводить до настоящего времени наши мирные дни». «Уж я вам признаюсь», — сообщила миссис Билликин в приливе откровенности. «Я сказала кухарке, и вы согласитесь, мисс Твинклтон, что это необходимая предосторожность. Я ей сказала, раз молодая девица привыкла жить в проголодь, так надо ее приучать постепенно». А то, если сразу перескочить от пустых болтушек к тому, что у нас здесь считается хорошей жирной едой, и от скаридной бестолковщины к тому, что мы здесь называем порядком, так для этого нужно здоровье, какое редко встречается у молодых, особливо, ежели оно у них подорвано пансионской кормежкой». Как видите, миссис Билликин уже открыто выступила на бой против мисс Твинклтон, как против своего естественного врага. — Не сомневаюсь, — бесстрастно проговорила мисс Твинклтон, как бы вещая с некой отдаленной моральной возвышенности. — Не сомневаюсь, что, делая эти замечания... Вы руководствуетесь самыми лучшими намерениями. Но позвольте сказать вам, что они создают абсолютно извращенную картину действительности. И объяснить это я могу лишь крайним недостатком у вас сколько-нибудь правильной информации. «Моя информация?» — отпарировала миссис Билликин, вставляя лишний слог для большей выразительности, одновременно вежливые и исполненные яда. — Моя информация, мисс Твинклтон, — это мой собственный опыт. А уж это, говорят, самое верное. В юности меня определили в самый что ни на есть аристократический пансион. И начальницей там была настоящая леди, не похуже вас, мисс Твинклтон, да и возрастом, вроде вас, ну, может, на десяток годов помоложе. И от ихнего стола в мои жилы излился поток скудной крови, который там циркулирует и по сие время». «Весьма вероятно». уронила мисс Твинклтон все с той же отдаленной возвышенности. «И это, конечно, очень грустно. Роза, милочка, как подвигается ваша вышивка?» «Мисс Твинклтон», — церемонно обратилась к ней миссис Билликин, «прежде чем удалиться, как подобает настоящая леди после эдаких намеков, дозвольте спросить вас». тоже как настоящая леди. Должна ли я это так понимать, что в моих словах сомневаются? — Мне неизвестно, на чем вы основываете подобное предположение, — начала была мисс Твинклтон. Но миссис Билликин не дала ей продолжать. — Вы только не кладите мне в уста разных... «При положений, каких я сама туда не положила!» «Вы умеете красно говорить, мисс Твинклтон? Да ведь того от вас и ждут, зато вам и денежки платят! Ну, а я за ваше красноречие платить не собираюсь, мне оно без надобности! Я желаю, чтобы мне ответили на мой вопрос!» — Если вы имеете в виду слабость вашего кровообращения, — снова начала мисс Твинклтон, и снова ее оборвали, — я такого не говорила. — Хорошо, если вы имеете в виду скудость вашей крови, которая вся взялась из закрытого пансиона, — беспощадно уточнила миссис Билликин. то мне остается только поверить на основе собственных ваших утверждений, что ваша кровь действительно чрезвычайно бедна. И так как это печальное обстоятельство, по-видимому, сказывается и на вашей беседе, я вынуждена добавить, что все это в целом весьма прискорбно, и было бы крайне желательно, чтобы ваша кровь была несколько богаче. — Роза, милочка, как подвигается ваша вышивка? — Прежде чем удалиться, мисс, — обратилась миссис Билликин к Роди, высокомерно игнорируя мисс Твинклтон, — я желаю, чтобы мы с вами друг друга поняли. Отныне, мисс, я буду обращаться только к вам и не к кому другому. «Для меня тут больше нет никаких пожилых леди. Никого старше вас, мисс». «Весьма желательное устройство», — заметила мисс Твинклтон. «И это, мисс, не потому», — с саркастической усмешкой сказала миссис Билликин, «что я имею в своем хозяйстве ту знаменитую мельницу». на которой, я слышала можно старую деву перемолоть в молоденькую. Кое-кому это было бы очень кстати. Но потому что я впредь ограничиваю себя только вами». «Когда у меня будет какая-либо просьба к хозяйке этого дома», пояснила мисс Твинклтон с величавым спокойствием, «я сообщу свое пожелание вам». — Роза, милочка, а вы, надеюсь, не откажете в любезности передать его по назначению. — Разрешите с вами проститься, мисс. Ласково и вместе с тем несколько официально заключила миссис Билликин. — Так как теперь, на мой взгляд, вы здесь одна, я могу пожелать вам доброй ночи и всего наилучшего. не обременяя себя необходимостью выразить свое презрение некоему индивидууму, состоящему, к несчастью для вас, в близких с вами отношениях. Метнув эту парфянскую стрелу, миссис Билликин удалилась шагом полным грации, и с этого времени Роза оказалась в незавидном положении валана, Между двумя ракетками Ни одно домашнее дело не могло осуществиться Без предварительного бурного состязания Так ежедневно встающий вопрос об обеде Разрешался в следующем порядке Мисс Твинклтон в присутствии всех трех участниц дискуссии Говорила Розе «Может быть, вы спросите, дорогая моя, хозяйку этого дома, нельзя ли изготовить нам на обед жаркое из молодого барашка или, на худой конец, жареную курицу?» На что миссис Билликин с жаром отвечала розе хотя та не промолвила ни слова. кобы вам, мисс, чаще случалось кушать мясное?» Вам бы и в голову не пришло требовать в эту пору молодого барашка. — Во-первых, потому что молодые барашки все уже стали старыми баранами, а во-вторых, есть же определенные дни для забоя скота. Не всякий день найдешь в лавках свежее мясо, а уж что до жареной курицы... Так я думаю, они вам и так надоели, тем более, если вы сами их покупали, так брали, небось, самую старую, да самую тощую, с задубевшими ногами, ради дешевизны. Нет уж, мисс, надо получше соображать. Приучаться надо к хозяйству, придумайте что-нибудь другое. На эти советы, преподанные с кроткой снисходительностью, умудренной опытом и рачительной хозяйки, мисс Твинклтон отвечала краснее. — Так, может быть, моя дорогая, вы предложите хозяйке этого дома изготовить утку? — но «Ну, уж, мисс, вы меня удивляете, — восклицала миссис Билликин. Роза по-прежнему не говорила ни слова. «Тоже придумали. Утку. Уж не говоря о том, что сейчас на них не сезон, но мне просто больно видеть, что вам-то самой достается из этой утки. Потому что грудка, а это ведь в ней единственный мягкий кусочек, всегда идет, я уж не знаю куда». А у вас на тарелке только и бывает, что кожа до да кости. Нет, мисс, это так не годится. Думайте больше о себе, а не о других. Выберите блюдо, какое поплотнее. Ну, например, сладкое мясо или баранью отбивную. Что-нибудь такое, из чего вам бы могла перепасть равная доля. Иной раз состязание принимало столь ожесточенный характер и велось с таким азартом, что по красочности далеко превосходило описанное выше. И почти всегда миссис Билликин имела преимущество, ибо даже в тех случаях, когда у нее, казалось, не было никаких шансов на победу, она ухитрялась в последний момент неожиданным и замысловатым боковым ударом изменить счет в свою пользу. Все это отнюдь не развеивало скуку лондонской жизни и не помогало Роди преодолеть странное чувство, раз и навсегда связавшееся в ее глазах с обликом Лондона. «Будто все здесь чего-то ждет». что так никогда и не наступает. Истомившись от вышивок и бесед мисс Твинклтон, она предложила сочетать вышивки и чтение вслух, на что мисс Твинклтон охотно согласилась, так как была по общему признанию превосходным чтецом с большим опытом в этом деле. Но Роза вскоре обнаружила, что мисс Твинклтон читает нечестно. Она выпускала любовные сцены, вставляла вместо них тирады в похвалу женского безбрачия и совершала еще множество других благонамеренных обманов. Возьмем, к примеру, следующий пламенный монолог. «Навеки любимая и обожаемая...» Сказал Эдвард, прижимая к груди ее милую головку И ласкающей рукой перебирая шелковистые кудри, Проскальзывавшие меж его пальцев, словно золотой дождь. «Навейте, любимая и обожаемая, покинем этот равнодушный мир». Бежим от черствой холодности этих каменных сердец в теплый сияющий рай доверия и любви. В подменной версии, мисс винклтон он звучал так. «Навеки обрученная мне по взаимному согласию моих и твоих родителей и с одобрения убеленного сединами ректора нашего прихода, — сказал Эдвард, почтительно поднося к губам стройные пальчики, столь изощренные в вязании тамбуром, в вышивании крестиком, елочкой и гладью и прочих истинно женских искусствах. — Позволь мне раньше, чем завтрашний день, склониться к закату, посетить твоего папочку — и предложить на его рассмотрение загородный дом, скромный, быть может, но соответствующий нашим средствам, где по вечерам твой достойный родитель всегда будет желанным гостем, где все будет устроено на началах разумной экономии и где при постоянном обмене научными знаниями ты сможешь быть ангелом хранителем нашего семейного счастья одни все шли дошли да унылой чередой и ничего не случалось и соседи стали уже поговаривать что вот мол эта хорошенькая девушка что живет у биликин и так часто и так подолгу сидит у окна гостиной Видно, что-то совсем загрустило. Она бы и вправду совсем загрустила, если бы, по счастью, ей не попалось под руку несколько книг о путешествиях и приключениях на море. Стремясь ослабить вредное действие заключенной в них романтики, мисс Твинклтон при чтении вслух больше напирала На долготы и широты, румбы и ватерлинии, направления ветров и течений и прочие фактические сведения, которые считала тем более поучительными, что сама в них нисколько не разбиралась. Но Роза, слушая с горячим вниманием, извлекала из этих повестей то, что было ближе всего её сердцу и обеим теперь жилось не так уж плохо